Глава 20. 36 гигов. Ульяна приняла дежурство от Кира, отправила его к Укову. Он ждёт тебя. Что-то срочное по диагностике. Вдохнула с облегчением, оставшись одна наедине с флиппером. Она чувствовала его дыхание здесь, лёгкая, еле заметная пульсация на демо-экране, гул и вибрация двигателей отражались ровными диаграммами. на рабочих мониторах Артема и Васи Крыжа. Подтянув навигаторское кресло, забралась в него и подключилась к эскину. Нырнула внутрь нейросети. Тесные коридоры, световые вспышки. Узел за узлом, фокус послушно позволял осмотреть себя. А она забиралась все глубже, в его святая святых, в центральный узел. В прошлый раз там, на Коклурне, она испугалась и не позволила посмотреть все, что он хотел ей показать. Артём назвал это виртуальной персонализацией, кажется. Он хотел помочь. Как знать, может, получится узнать ещё что-то. Она снова оказалась на платформе. Гигантский сталагмит центрального нейроузла уходил под платформу, в реакторный зал. Флиппер позвала. На поверхности переплетённых волокон появился смутно знакомый сияние, женский профиль. Волосы развеваются на космическом ветру, задумчивая улыбка. Это что? Голос у виска, но будто бы в голове неожиданно прозвучавший, заставил вдрогнуть и поспешно сорвать височные диски. Она и не заметила, как Сабо вошёл в рубку и подсоединился к параллельной к сети. Он тоже в корневой памяти, объяснял Артём странную связь между ними, кораблём и, и ней. Она не воспринимала его как чужого, когда находилась там, в внутренней сети Флиппера. Какой бесс особо? Что это было? Не торопливо снял височные диски, посмотрел на неё пристально, чуть развернувшись в кресле, чтобы было лучше видно её лицо. Я видел женщину. Не твоё дело. Почему ты здесь? А где мне ещё быть? Он аккуратно зафиксировал диски в креплениях. Я подумал, раз ты на дежурстве, будет неплохо отработать взаимодействие внутренней росети. Улева порывисто дёрнул рычаг и опустил кресло вниз, хотел выйти. Собо ему удрился встать так, что перегородил ей дорогу. Она застряла в узком проходе между навигаторскими креслами. Смотрела на него из-под лобби, насторожённый и враждебно. Мы можем просто поговорить. Он шагнул в сторону кресла Артёма и замер. О чём? Мне кажется, за эти дни мы достаточно наговорились. Сбобы будто не слышала её. "Тууков, ты любишь его?" "Да". Она поправляла клапан на комбинезоне. "Это всё? Тогда принимайте дежурство. Он не пошевелился, прислонился бедром к креслу и скрестил руки на груди. За что? Вопрос застал её в расплох. За что ты его любишь? Девушка замерла, посмотрела на него с болью и осуждением. Он никогда не сделает со мной то, что ты сделал со своей Надей. Ей показалось, Елена ударила его сейчас. Прозрачно-серые глаза помутнели, на переносице пролегла глубокая морщина, уголки красиво очерченных злых губ опустились. Он опустил голову, сплязал своё смятение. Я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя, прошептал. Она отвернулась, зажала уши ладонями. Нет, я не хочу это знать. Это что-то болезненное, разъедающее изнутри кислотой, что-то недоброе. Когда я вижу тебя, во мне поднимается такая злость, такая жажда, которую не унять. Прекрати. Она отшатнулась, попыталась прорваться к мембране гермопереборки. Я знаю, ты мне не веришь, но эти дни здесь на фокусе, они имеют смысл для меня только потому, что я рядом с тобой, могу видеть тебя, дышать с тобой одним воздухом. Прекрати, она поморщилась. Меня сейчас стошнит. Она металась, пытаясь выскользнуть из рубки, обойти Крянидина кругом. Его глаза горели лихорадочно, на лице отразилась смесь презрения, отвращения и похоти. Он продолжал с маниакальным наслаждением улавливая, как она передёргивает плечами. Как презриливо морщится и отворачивается от него, но не может отойти дальше. Узкий проход не позволял этого. Ловить твой запах. Его взгляд стал тяжёлым и злым. Я волком готов выть под дверью своей каюты, чтобы ты посмотрела на меня. Замолчал и наконец опустил глаза. Его слова повисли между ними. Ульяна буравила его взглядом, пытаясь понять, правда ли то, что она слышит. Она покачала головой. Ты сошёл с ума. Я просто похож на твою Надию. И говорить сейчас тебе не любовь, а чувство вины и совесть. Похож на Надию? Он мрачно усмехнулся. А может, Надия была только предвестником? Может, я всегда только тебя и любил? Может, это она похожа на тебя? Ты бредишь, Паль. Ульяна шагнула к громепереборке. Гленидин перехватил её руку, потянул к себе. Он не сводил с неё глаз. Я противен тебе. Лея настояла полубоком к нему, легонько била кулаком по подлокотнику собственного кресла. Призрачная связь с Флиппером, а через него с Артёмом это другое, проговорил. Мне жаль тебя. Хватка на запястье мгновенно ослабла, и я на день мгновение не мог дышать, будто получил удар под дых. Губы растянулись в слабой, почти безвольной усмешке. Он медленно качнулся в сторону, облокотился на спинку кресла Артёма. позволив девушке наконец покинуть рубку. Через мутную мембрану смотрел на её удаляющуюся спину. На губах расцветала кривая усмешка. Тельтён уже около 40 минут изучал присланные оперативниками документы: отчёт транспортников по передвижениям судна Фазиля Тургана, объяснительная записка диспетчера, который вёл аппарат по славу удалённо. расшифровка бортовых самописцев, данные о советниках Градца то или... Клириканец, как этого и следовало ожидать, пропал. Последние данные касались его прибытия на Граах, колонию клирика, в которую у Градца были личные владения. Много ума не надо, чтобы предположить, что советник или отсиживается в резиденции достопочтимого Иргана, или служит подкормкой на его плантации. — Второе вернее, — отметил тихо Тион, раскладывая выдержки из отчетов перед собой. Нерех проделал хорошую работу. Всё хронологически восстановлено, подгружены все перекрёстные ссылки, выделены все важные по его мнению места, подготовлены запросы в спецведомства, аналитикам и экспертам, чтобы уточнить некоторые данные, например, о загрузке судна провиантом и о замене воздушных фильтров. Оставалось всё ещё неясно, как на них оказалась критически опасная концентрация адрезалина. Тельцион ещё открыл объяснитью диспетчер, который вёл катер Труграна до первой транзакции. Всё шло штатно, потом сбой связи. Повторное подключение ничего не дало. По протоколу нужно было сразу сообщить аварийным диспетчерам и активировать аварийный протокол. Оператор сделал ещё одну попытку удалённого доступа. Судно то появлялось на диспетчерском табло, то исчезало вновь, писал диспетчер. Тельцион нахмурился, посмотрел дальше по тексту. Такое иногда случается, когда судно оказывается в зоне мигающей транзакции в остаточном коридоре после прохождения крупного судна. На словах мигающая транзакция теон замер. Достал расшифровку бортовых самописцев. Чёрные ящики выдавали смену кодировок: 18 25 13 и снова 18, но теперь 22 и 12. Ему уже попадалась эта последовательность в одном из недавних дел. Взрыв пиратрила на грузовике Немезида. Она тоже попала в мигающую транзакцию. Но там, и это уже установлено экспертной группой, сбой транзакционной кодировки был вызван пересечением со стоковым трассовым течением, пытавшимся нагнать фокус, прошедший этим фарватером чуть раньше. Но здесь? Тоже намек на Атавитов? Кто-то пытается слить дело в разряд несчастных случаев? Это не укладывалось в голове. Внутренний следователь протестовал и требовал проверить всё ещё раз. Тильсион снова посмотрел на данные кодировки катера Труграна. 18 22 12. Рихта Джаль. Сердце забилось сильнее. Неужели так просто? Он помедлил, прежде чем открыть нужную папку, пытался вспомнить и воссоздать в памяти нужный файл с нужным отчётом. Вспомнив, решительно активировал её, ввёл пароль доступа. Это секретная папка, пока находящаяся в разработке спецгруппы оперативников. Включил трансляцию требуемого протокола. На губах растягивалась недоверчивая улыбка. Такая удача в его следственной практике была Он прикинул и понял, что такого у него никогда не было. Это как пальцем в небо. Это как Он не находил слов, рассматривая отчёт. Ключевые точки совпадали. Если совпадут и промежуточные, и окажется одинаковый алгоритм, то те он прикинул, кому можно поручить это дело, чтобы до финального отчёта годного для предъявления обвинения ни одна душа не узнала. Подумав, он самолубно улыбнулся своему решению, ввёл код собеседника, дождался смены индикатора и переключения на закрытый канал. Из предложенного меню выбрал видеоконференцию. На экране появилась небритая и заспанная физиономия чисто поспать хотел. Варин нахмурился. Хм, mm, господин Тион, вы вообще спите иногда? Иногда мне это требуется. Василий, для вас есть работа не из лёгких. Крыж склонил голову к плечу, прищурился с сомнением. Тион ухмыльнулся, ослабил ворот на фирменной кителе. Считаете, что это проверка? Проверка чего? Ваших аналитических способностей. Они под сомненьем? Крыша окончательно проснулся, двинулся к экрану, заняв своей физиономией всё окно. Тихо он уклончиво промолчал, проговорил рассеянно: "Есть два протокола. Нужно найти алгоритм и подтвердить или опровергнуть, что они сделаны одним лицом. Как думаете, справитесь?" Крыш пожал плечами. "А какой протокол программирования?" "О, этого я не знаю." Крыш взъерошил волосы, откашлялся. Я в принципе не вижу сложностей, но меня напрягает что это просьба от вас. У вас что, ваши эксперты-программисты все в отпусках или умерли в одночасье? Есть дела, которые нельзя выпускать из рук. Если бы у меня хватало собственных навыков в этой области, я бы сделал аналитику сам, не обращаясь к вам. Крышу снеснулся. То есть это такой своеобразный кредит доверия, как я понимаю. Хм, прикольно. Ну присылайте по мадрогорию ваши протоколы. Тион замер. Что вы с ними сделаете, простите? Землянин всё ещё улыбался. Присылайте, что там у вас. Фыркнул, когда на мониторе тут же загорелась принятая папка. Тион её заранее подготовил, уверенный, что крыш не откажется. Вы мне, как я понимаю, не скажете, что в них. Если вы найдёте алгоритм, то догадаетесь и сами. Ещё одна мелочь. Тион изобразил отстранённость. Мне нужны данные бортового журнала за 8 августа. Землянин неожиданно поморщился. Почему именно за восьмое? Я тоже хочу это понять, поэтому просто пришлите расшифровку. Это не приказ, а на просьба, настоятельная. Он выразительно уставился на землянина. Крыш, мне это всё нужно срочно. У нас на земле говорят ещё вчера. Крыш принял файл, перебросил на рабочий монитор и активировал загрузку. Цыряница загнул бровь, хмыкнул. Ещё вчера? «Очень точно. Именно так. Данные анализа двух протоколов и расшифровка бортовых самописцев «Фокуса» за 8 августа. Канал не закрываю. Как только у вас будут данные, вызовите меня». Василий кивнул, глаза уже побежали по первым строкам протокола. Старпом «Фокуса» присвистнул. «Фига себе у вас задачки, господин Теон!» Пробормотал себе под нос. Начальник криминальной полиции уже не слышал его комментарий. Вернувшись к делу Труграна, он ещё раз просмотрел подготовленную Нирихом аналитику, кивнул собственным мыслям, сформировал постановление и переслал транспортной полиции на исполнение, а службе безопасности к сведению: отозвать все борта всех госслужащих высшего звена на техобслуживание и проверить на предмет адрезалина и других токсичных и отравляющих веществ в системах жизнеобеспечения. Если адрезалин-то, кстати, оказался на борту Труграна, то не занесён ли он заранее на все суда высокопоставленных персон Единой Галактики Теон представил, как исказится физиономия Легрида. Безопасники, конечно, поднимут умиху, что он действует через их голову, но смерть Труграна на их совести. Пусть заткнутся и делают ковровую проверку всех судов. Хмыкнул от удовольствия и вызвал дежурного оператора. Объявляйте советника Тоиля в галактический розыск. По последней отслеженной явке отправить группу захвата. Немедленно. Нирих выдвинулся на Граах с небольшой из пяти человек группой захвата. На орбите заметил фрегат следственной бригады и отстыковавшийся от него катер следственной бригады. Нирих на подходе, сообщил старшему. Скоординируйте план. Ваша задача — захват и доставка той или иной борт Фрома. Короткий ответ из динамика. Понял. Фром это застывший на стационарной орбите фрегат управления. Небольшой, юркий, с ограниченным функционалом, куда пошлют. Нирик вздохнул, сделал глубокий вдох перед входом катера в верхний слой атмосферы Граха. Толчок, удар полевой защиты по грудной клетке, шум в ушах и неприятное покалывание в лодыжках. Он пошевелил пальцами на ногах, чтобы поскорее избавиться от раздражающего чувства. захватить советника достопочтимого градца Иргана и доставить на борт Фрома. Если бы всё было так просто, его бы не сорвали с патрулирования внешней границы Единой Галактики и наблюдения за форваторами внутри выжженного поля. Их катер приземлился на платформу на пару мгновений позже катеров следственной бригады Фрома. Ребята действовали быстро, слаженно. Нирих успел заметить, как закрылись двери пневмолифта за ними. А растерянные лица дежурных операторов в зоне прилёта ГРАХа замерли по периметру платформы. Зона 1, ждём вас. послышалось из динамика. Нирих стремительно пересёк платформу, оставив дежурного на борту катера и выставив ботов в выцеплении. Успел досчитать до двух, когда оказался на первом ярусе здания зоны прилёта. В правительственный сектор, догадался Нирих. Начальник следственной бригады кивнул и отвернулся, уставившись в окно. Оранжево-красный песок, солнце, которое никогда не поднимается над горизонтом, отбрасывает длинные зубчатые тени. Не курорт одним словом. У Юргана здесь рудники с фловинитом, не слишком редкий в Единой Галактике минерал, но Градс продавил гос контракты по закупке сырья со своих рудников. Фловинит меняет свойства при низкой гравитации. У него распадается кристаллическая решётка, он становится жидким. В этом-то качестве он и применяется в Единой Галактике. На его базе изготавливается топливо для старых, но еще не списанных в утиль судов Конфедерации. В более новых его применяют как универсальный растворитель для переработки бытовых отходов на кораблях. За этими размышлениями они и долетели до правительственного комплекса, где, согласно разведданным, и должен находиться советник Граца. Вышли на посадочную платформу, понимая, что эффекта неожиданности уже не будет. К ним навстречу вышел начальник охраны, приветливо улыбнулся. «Господа!» Да прибудет с вами доброе здравие. Чем могу оказаться полезен? Клириканец с дежурным жестом пригласил следовать за ним. Начальник следственной бригады вышел чуть вперёд, передал адмицу: "У нас постановление на арест господина Тойля, советника достопочтимого грасса Иргана". Он в здании группа нириха методично оттесняла местную охрану под полок входной группы. "Да?" Клириканец из службы охраны растерянно хмурился. Мне нужно предупредить. У него рабочее совещание. Он приподнял руку в локте, приблизив к рёвуник губам. Нирих остановил его жестом. Не стоит, мы с вами. Нирих дал команду своим ребятам двигаться вперёд. Стремительный спуск вниз, ярус за ярусом, переход. Начальник следственной группы активировал схему внутренних помещений правительственного комплекса, уверенно вёл вперёд. Ещё за прозрачными дверями они увидели две фигуры посреди зала для аудиенции. Нерих успел поймать ленивый взгляд Иргана, скользнувший по ним. Он смотрел на своего собеседника. Тот, склонившись на бок, медленно оседал. Руки, воздетые к потолку, безвольно хватали воздух, пытаясь удержаться. Град стоял чуть в стороне, на возвышении. У его ног, едва не затрагивая пол и длинного одеяния, клубился пар. — Не двигаться! Тойль! Вы арестованы по подозрению! Следователь не договорил. Советник Градца развернулся к нему, показав изуродованное лицо. прожженную до кости щеку, кровоподтеки от виска до уха. «Рихта, Джаль, медика!» Из его группы отделились несколько человек, бросились к Тойлю. «Что здесь произошло?» Следователь повернулся к Грацу. Тот все еще смотрел на своего советника с примесью жалости и неприязни. Медленно проговорил, выделяя шипящее. «Он сошел с ума. Хотел меня убить». Тойля сел на каменный пол, схватился за собственное горло. Нирих успел заметить в его кулаке ядовито-красный камень, который советник с силой приложил к собственному горлу. Кожа взбугрилась и почернела. «Ах!» — закричал криканец. «Держите его, он покалечится!» Медики перехватили его запястье, заставили выпустить камень. Нирих толкнул его носком ботинка. «Флавенит!» От камня поднимался едкий дым. Нирих вопросительно посмотрел на криминалиста, Тот осторожно взял камень, упаковал в безопасный контейнер для транспортировки, пояснил поднос. Очевидно предварительно заморожен. Тогда при таянии выделяет едкий пар, который может повредить органику. Нирих наблюдал, как медики пытаются привести Толя в чувство, обезболивают и нейтрализуют кислоту на его коже. Толь, продолжая безотрывно смотреть на градцы, запрокинул голову, из рта пошла розовая пена. Медики переложили его на бок, ввели в плечо антидот, хотя Нирих понимал, всё бесполезно. Я хотел убить всех, прохрипел Тоель через силу. Глаза его закатились, позвоночник изогнулся в предсмертной агонии дугой. Пальцы царапали каменные плиты. Нирих перевёл взгляд на Иргана. Тот холодно и неотрывно наблюдал за муками своего советника. Нирих встал прямо перед ним, на мгновение разорвав зрительный контакт. Тоель на мгновение успокоился, вздохнул будто бы с облегчением. Из лёгких выплеснулось сиплое: "Я". Мутный взгляд поймал взгляд Нириха. "Я не". А в следующем мгновении он захрипел. Плотная пена пошла из его рта, выплеснулась на тёмный мраморный пол. Ещё мгновение конвульсий, и Тоель смолк. Нирих прищурился, вопросительно посмотрел на следователя. Как это произошло? Тот склонился над распростёртым телом. Нирих понял: рассматривает характер пены. И вот это уже это привлекло. Розовая с мелкими крапинками бурого цвета. Яд. Скорее всего, что-то из тиариновой группы. Его использовали в очистке фловинитовой руды. Оба переглянулись, оба подумали об одном. Грац пожал плечами, отошёл к дверям во внутренней покои. "Да вы всё видели сами. Он сошёл с ума. Как он пронёс фловенит? Он мой советник и пользовался моим доверием в полной мере. Кто бы стал его досматривать?" Следователь оправил крионик, проверил, идёт ли запись. "Фловенит". Погибший имел к нему доступ. Грац кивнул, повернулся к следователю и сложил руки на животе. сомкнув пальцы под рукавами плотной мантии. «Он был моим советником», — напомнил тихо. «Зачем вы прибыли на Граах? Не помню, чтобы у меня были назначены какие-то дела с управлением сопровождения следственных действий. У нас ордер на арест Тойля. Он подозревается в давлении на совет и убийстве посла Труграна». Нирих внимательно следил за реакцией миграца, Лишь иногда отвлекаясь на работу медиков и криминалистов, работавших с телом той, взгляд оперативника упал на запястье несчастного. Присев на корточке, он аккуратно отодвинул край рукава, показав криминалистам багровый след от наручников, совсем свежий и садины. Чуть приподняв руку погибшего, отметил идеально чистые руки. Нерих поднял глаза на Грацию и встретился с ним взглядом. Змеиные серебристо-перламутровые глаза Холодно следили за ним. Он чувствовал, как они прощупывают его, дотрагиваются до сознания, будто надеясь подслушать. «Траля-вада-тартарат, снуми-флави-агарат», — вспомнил он детскую считалочку, которую его научила племянница. Увидел недоумение в глазах достопочтимого Граца и усмехнулся. «Когда лезешь без спроса в чужую голову, жди сюрпризов». Утром, едва проснувшись после общей бессонной ночи, Ираль получил сообщение от Ристана о назначении заседания Совета Родов на сегодняшний полдень, меньше чем через час. И еще одно. От начальника третьего отряда о готовности сопроводить его в здании заседания. «Ну что ж, наш день настал!» Он поцеловал кончики похолодевших пальцев Натальи, привлек к себе. «Ты волнуешься?» Она потерлась щекой о его жесткие волосы. Он перевернул руку запястьем вверх, поцеловал чувствительную кожу над синей веной, покачал головой. Нет, уже нет. Волноваться надо пока не сделал всё, что должно. Я сделал. Он встал. Нам надо выдвигаться. Этот путь мы пройдём вместе. Совет назначили так рано, перенесли на сутки. Да, то очевидно, надеюсь, что я не смогу присутствовать. Последняя уловка хитрого скварра. Уже садясь в шлюпку, получил ещё одно сообщение. Это его удивило. Необходимо воспользоваться правом старших. Тион. И кодировка протокола секретариата Совета Единой Галактики. А что это он? Наталья вслушивалась в бормотание Тиона: "Ты понимаешь?" "Кажется, понимаю. Но, судя по всему, дела у Тиона идут не очень". Он прищурился, посмотрел прямо перед собой. Что-то происходит. Что-то, что не оставляет Тиону выбора и заставляет всё ставить на одну карту. И эта карта он Иральта на кейсе Нома Дальяр и хрупкая землянка, что стала его женой. Кришне торопливо наблюдал за сформированным протоколом. Две колонки сравнительного анализа и строка выводов внизу. Пару часов работы в программе и алгоритм открылся. В левой колонке цифровой код, шесть чисел, инверсивное повторение через буквенный пробел. Снова шесть чисел, но уже других. Весь ряд увеличился на 2. В правой колонке аналогичный цифровой код, но с другими интервалами. В строке выводов программа дала однозначный вывод. Коды идентичны, алгоритм совпадает. Их пропустили через один и тот же криптосервер. "Что же ты такое?" прохмыкал Василий в задумчивости, потирая подбородок. Он видел, что у него родственный алгоритм. Те он намекал, что должен быть известен. Но пока никаких догадок. Крыш чувствовал азарт, и это возбуждало его интерес. Голова стала будто ватная, гудела от усталости. Он посмотрел на часы уже восемнадцать часов за монитором. Оттолкнулся и выдохнул. Подумав, снова открыл полученные протоколы. В лабораторию зашел паук. По небритому и осунувшемуся лицу тоже видно, что еще не ложился. «Здорово! Чего полуночничаешь?» Россейну уточнил, снова возвращаясь к цифрам. Артём отмахнулся, поставил короб с реагентами на тумбу, аккуратно сдвинув стопку кровяных пластин. Так, кое-что проверяю. Руку да сюда. Крыш сомнением взглянул на Паукова, вздохнул. Опять меня всего извозил Крыш. Положил руку на угол стола. Артём мрачно усмехнулся. Не фантазируй, ни всего, а только клишню. Вскрыв упаковку с диагностическим гелем, выдавил в латевую впадину прозрачную с крошечными серебристыми вкраплениями жидкость, размазал пластиковой сеткой. Нанокристаллы поблескивали на коже. Пууков активировал сканер, медленно провёл лучом над рукой старпом от локтя к запястью и назад. С чего ты вдруг, ну, я задачался заняться, что ли, больше нечем? Конечно, нечем. Пууков мрачно замер в ожидании расшифровки данных. Он отложил сканер и достал из короба скарификатор, приставив к пальцу Крыж. Быстменный укол, капля крови попала в ёмкость, на дисплее показалась шкала загрузки экспресс-теста. Крыш наблюдал за другом. Сомнение роилось в голове, усиливалось с каждой минутой. Паук, всё норм? Ты какой-то странный. Погоди, Крыж, расскажу, когда пойму, что рассказывать. Пока нечего. Василий понимающе кивнул. М-м, понял. Он покосился на короб. Артём убирал медикаменты и реактивы, аккуратно возвращал в пазы экраны диагностического оборудования. Слушай, паук, пока ты здесь, нет желания отвлечься от мрачных мыслей? У тебя есть чем развлечься? Артём с усмешкой взглянул на друга. Тот фыркнул, привычным жестом взъерошил волосы. Я вообще только и делаю, что развлекаюсь. Ну, показывай, что там у тебя. Артём решительно захлопнул крышку контейнера. Защёлкнул крепление и обошёл его кресло. Крыш развернул окно с протоколами. Глянь, что скажешь? Волков покосился на него, удивлённо изогнул бровь. Чем я тут тебе могу помочь? Смотри, вторая строка в первом протоколе. Он провёл ногтем по нужному месту. 10 пробел 08 двойной пробел 20 опять пробел 48. Это время получения письма от Ульяны, когда она была подключена к СЦОН. Я почему запомнил? «Потому что в шлюпке тогда был, на подлёте к линкору, а вы уходили на маршрут Берга». Крыш присвистнул. «То есть в первом протоколе что-то связанное с посланием Чи Лавана? Вернее, даже тогда, не что-то абстрактное, а что-то конкретное, кодировка его письма». Он приблизился к монитору, выделил несколько строк, ввёл команду и выделил каждый пятый символ. Они выскочили единой строкой внизу, в поле комментариев. «Это алгоритм мерцающей транзакции, которую применял Чи Лаван». Он откинул сона спинку кресла, а второе крыш сделал аналогичной манипуляцией со вторым протоколом. Строки в разделе комментариев оказались идентичными. А второе это кто-то использует ту же мигающую транзакцию, тот же протокол иррациональных переходов, что и в первом. И сделано это вчера. Артём посмотрел на вторую строку второго протокола. Если в первом протоколе от 10 августа 20:48 было указанием времени, то и здесь, вероятно, тоже. Они переглянулись. Но Кромлях был уже мёртв. Кто тогда использовал этот алгоритм? А зачем вообще применять один и тот же палёный алгоритм? Кто бы это ни был, он знает, что мигающая транзакция по делу с Ционе находится в разработке Тиона и его управления. Зачем? Почему новый не сделать? Артём распрямился, скрестил руки на груди. Крыш развернулся к нему, поморщился. Это сложный алгоритм. Чтобы его написать, нужно усердно попариться. А ещё его надо вмонтировать в стандартную транзакционную сеть, модифицировать её под себя, прописать точки отладки. Это целая история, бро. По сути, это голос криптосервер. Его можно завуалировать, как это попытались сделать во втором протоколе, но его нельзя изменить до неузнаваемости. Понадеялись, что прокатит, или не знали, что алгоритм палёный, или специально хотели подставить. Он снова развернулся к экрану. «Что бы это ни было, но это серьёзный ключ. Я отправляю Теону. Пусть проверяют». Стоило им подняться над сопками, как их взяли в кольцо катера сопровождения. «Доброе утро, Сином! Доброе утро, Силар!» Пираль обернулся к Наталье и пояснил. «Силар — это госпожа. Это о тебе!» Он усмехнулся. Знаешь, твоё имя немного сложно произносится для нас. Шипящее в середине, очень неудобно. Вероятнее всего, тебя начнут звать иначе. Да, твоя мама сказала, чтобы позаботиться о том, чтобы я потеряла даже личное имя. Хотя, конечно, она и имела в виду иное. Иное. Да, задумчиво согласился Ираль. Они миновали зубастые чертоги резиденции Адальяров, обогнули их с правой стороны, сразу нырнули в один из боковых тоннелей. снизили скорость. Впереди и сзади по два катера сопровождения, сетка защитного поля на их шлюпке. Самый малый вперёд. Руководил движением голоса из динамиков. Ираль переключил рычаг и передал шлюпку во внешнее управление, повернулся к Наталье. Ничего не бойся. Скорее всего, всё пройдёт спокойно. Наталья усмехнулась. Скорее всего? Ираль клончевой кивнул. На месте. Голос из динамика заставил медленно выдохнуть и подняться. Ираль потянул к себе Наталью. Та послушно вложила руку в его ладонь, прошептала. «Я буду с тобой до конца. Не знаю, что происходит со мной, но вчера...» Она опустила глаза и закусила губу. «Когда мы были вместе, я видела так, как, мне кажется, видишь ты, цветами. Не знаю, как такое возможно». Дверь в шлюпке отъехала в сторону. На платформе их уже ожидали офицеры сопровождения. «Оброшу». Горели защитные щиты, и Раль помедлил мгновение. «Я видел твой цвет, который сливался с моим», — признался. «И это то, что я хочу узнать у Паукова при встрече». «Он тебе что-то говорил?» «Да, но я не уверен, что он имел в виду именно это. Видишь ли?» Он замялся, наблюдая, как выстраивается охрана вдоль стен. «Все выглядит так, будто ты становишься клириканкой». «Но ведь это невозможно». «Невозможно». Шлюпко заглянул начальник третьего отряда. Мы готовы, сином. И отойдя чуть в сторону, освободил проход. Ираль крепче взял руку Натали. Так, держать за руки, они спустились по трапу вниз в узкий коридор, по стенам которого каждые 2 м офицеры охраны, синие щиты защитного поля. Пружинистый шаг Ираля, стремительное движение вперёд. Наталья пыталась сосредоточиться и заглушить волнение. Она поглядывала на профиль Ираля, Его плотно сомкнутые губы и величественную, чуть надменную осанку в нём ничего не изменилось. Он всегда был таким сдержанным, неэмоциональным. Она принимала это за холодность, но каким же трепетным оказался он мог быть. Она спрятала улыбку и, набрав в грудь воздух, шагнула вслед за ним в серые двери зала совещаний. Овальный стол в центре которого световое табло, синие блики на сумрачных лицах клириканцев. Среди них были пожилые главы родов, совсем юные наследники, несколько женщин, среди них царица Маоля Дальяр. Рядом с ней пустое кресло. Наталья поняла, оно предназначено для Ираля. Непрозрачная демонстрация статуса молодой жены Синома, пустое место, с которым никто не собирается считаться. Наталья почувствовала, как дрогнули пальцы Ираля. Выходит, он это тоже не предусмотрел. Не сбавляя темп, уверенно он шёл к свободному креслу, шаг, ещё один. Наталья чувствовала, что начинает паниковать, что делать ей? Встать за его спиной и сделать вид, что ничего не произошло, потребовать ещё один стул. Шею тронул чужой напряжённый взгляд, холодный как кожа лягушки. Наталья посмотрела влево, таяно-смешливую улыбку за ними наблюдал грац цирган в чёрной мантии, капюшон закрывает верхнюю часть лица. Только перламутрово-серые глаза с узкой щелью зрачка хищно поблескивали в полумраке. Ираль приблизился к своему креслу, ещё один шаг, и ему придётся его занять, а ей, Наталье, принимать какое-то решение, от которого зависит её будущее. У Натали колотилось сердце, взгляд искал решение, но Ираль двигался слишком стремительно. Шелест отодвигаемого стула это секретарь отодвинул его от стола, чтобы синоп мог удобнее его занять. Маоль поднялась, когда Ираль сравнялся с ней. Шелест шёлка и шум отодвигаемого кресла. На этот раз её кресло. Все объяли матери. Ираль всё понял без слов. Движением руки он подтолкнул Наталью к освободившемуся креслу, положил руку ей на плечо и чуть надавил, заставив опуститься в кресло. Царица заняла место позади, величественно положив руки на спинки их кресел. Вы всё видели, сказала Маоль. Каков шанс, что ваше решение не приведёт федерацию к катастрофе? прошелестел градц. Было видно, что он не ожидал такого поворота. Плотно сомкнутые и без того тонкие губы сейчас походили на змеиные. Землистое лицо потемнело, узкая щель зрачка сжалась, превратившись в ненавидяющую ниточку. Я слишком долго ждала этого момента, чтобы сомневаться в правильности выбора моего сына. Мала вовсе усмехнулась, её голос звучал властно и безапелляционно. Трото Дальяров выполнил все требования Малого совета. Заключён публичный брак. Каждый из вас мог наблюдать глубину печати. Всё так, но есть ли генетическая совместимость? Справа от Граца сидел клириканец в такой же, как у Достопочтимого, чёрной мантии. Вероятнее ещё один представитель рода Ирган, молодая Селар Натш, сможет ли подарить клирику наследника и предотвратить междоусобицу? Наталья покосилась на Ираля. Успела заметить, как на его губах мелькнула лукавая усмешка, покраснела. "Думаю, можно положиться на наших генетиков и медиков", уклончиво бросил Ираль. "Не стоит до такой степени сомневаться в их репродуктивных программах". "Но о совместимости?" настаивал Криканец. "Совместимость вполне приемлема", отрезал Ираль резко. "В полномочия совета рода не входит требовать освещения того, что происходит в спальне Синома. а то, что последует за признанием о Айле всеобщей матерью, входит в наши полномочия требовать. Медленно проговаривая каждую букву, поинтересовался Градс. Над столом повисло молчание. Вы говорите загадками и при этом хотите узнать ответ. Ираль выдержал его взгляд. Градс скривился. Вы делаете вид, что не знаете, в каком положении находится земляне. В каком Расскажите нам, пожалуйста, чтобы мы понимали, что говорим об одном и том же. Ираль поставил локти на стол, сцепил руки в замок, ираль окинул взглядом присутствующих, каждый почувствовал, как достопочтимый клириканец буквально прощупал сознание каждого из них. Не ведите себя как мальчишка, дорогой Смиринг. Смею предположить, что все, и вы в том числе, знаете о багсе имплементации, произошедшем между капитаном Роговой и Атавитами. Через подсоединение к устройству Энергон. Ваша УА является её дублёром, а это означает, что у неё близкая связь с объектом имплементации, и она пойдёт в числе первых. Очевидно, не успев дать нам потомство. Процедура поиска новой всеобщей матери весьма утомительна, и не факт, что генетическая связь сформируется. Вам известны все сложности этого процесса. Очевидно, нам придётся защищать род Адальяров и избранную сыном Уайли, и иными словами, вступить в противостояние с атавитами. Погибнут сотни подданных, миллионы окажутся без крова, и всё ради весьма сомнительного приключения. Если мужчина хочет близости с женщиной, совсем не обязательно её называть для этого царицей и обогреть ложе кровью своих подданных. Он зло посмотрел на Ираля. Простите, мой друг, что приходится вам объяснять такие прописные истины. Но вы не оставили мне выбора. В тягостной тишине голос Маоли прозвучал подобно шелесту прибоя. Царица усмехнулась. Похоже, дорогой Град свои утомились. О каком-то мистическом энергоне говорите? Никто не знает точного механизма действия этого артефакта. Или у вас есть доступ к какой-то иной, неизвестной всем нам информации, и вы готовы с ней поделиться? Она вздохнула. «Все, что вы говорите, безусловно, тревожит. Но нет никаких подтвержденных данных, что угроза реальна». «А если предположить, что да?» — заинтересовался один из главов родов, высокий худой калериканец, выделявшийся своей красно-бурой кожей и небольшими рожками на голове. «А если предположить, что угроза действительно, то мы вступимся за землян не потому, что Оаэль и землянка, а по праву старших?» — отрезал Ираль. По праву, которое возлагает на нас и обязанности, мы вступились за трилонцев, мы вступимся за младшие расы. Это наш с вами долг. Грац усмехнулся. Легко вспоминать о долге, ведь не твои дети отправляются на войну, сыном. Вы дважды я говорили о скором нападении атавитов. Проговорил всё тот же клириканец с рожками. Вам известно что-то конкретное? Все члены совета уставились на него. Нградс пошамкал губами, посмотрел на Ираля и Наталью. «Нет!» — признался через силу. «В таком случае не вижу необходимости в этом доводе. Молодая Силар приняла цвет синома. Это главное. Публичный брак укрепил связь. Силар-наатш, как вам у нас? Есть ли надежда, что клирик станет вашим вторым домом?» Он обратился к Наталье. «Силар-наатш. Так, кажется, ее теперь будут звать». Она поняла, что должна что-то сказать. В горле пересохло. Тяжёлый взгляд Иргана лежал на плечах, жжёл на оголённые участки кожи. Она кивнула и постаралась улыбнуться. Я предприняла только первые шаги, чтобы освоить многовековую культуру Дравы и обычаи клирика, но даже этих незначительных усилий достаточно, чтобы с уверенностью утверждать: клирик станет вторым моим домом. Я благодарна Радуше, с которым меня здесь приняли. В памяти всплыли фрагменты вчерашнего нападения, но всё перекрыли горячие руки Ираля. Они затмили все воспоминания прошедшего дня. Значит, это важнее. «Рота Дальяров вправе требовать удовлетворения права престола наследия». Он посмотрел на Ираля. «Сином, а что флот и армия? Как отреагировали они на ваше обращение вчера?» Из-за спин присутствующих выдвинулся секретарь Ираля. «Ристан». активировался световой табло в центре стола 100% экипажей присегнулись к нему и направили свои отмицы на утверждение. Капитан нес удовлетворённо кивнул. В таком случае не вижу препятствий. Он встал и изящно поклонился Иралью и Наталье. Роды Тамоти и Кнаф, которые я представляю, и подчинённые им провинции Громадав, Фатима и Пласт поддерживают решение рода Адальяр и его старшего рода Иральцанаке и подтверждают его права. И следом за ним один за другим вставали главы родов, кланялись и один за другим называли свои имена и представляемые ими земли, подтверждали полномочия Ираля. Ираль благодарил, кивал по-царски сдержанно, пока за столом совета не остались сидеть Град Цырган и сам Ираль. Молодой клирикан исподнял глаза на Градца, выжидающе замолчал. Градс медленно поднялся, «Род Ирган, рад приветствовать своего повелителя! Да пребудет с тобой сила и долголетие!» Он пошамкал губами, окинул к тяжелым взглядам присутствующих. «Решением совета родов я снимаю с себя полномочия и возвращаю всю полноту власти к главе рода Адальяр и Ралютанакэ». И не говоря больше ни слова, он медленно покинул зал совета. Маоль проводил его взглядом, дотронулась до локтя Ираля. "Это победа, но ею мы только разозлили врагов. Готовьтесь к заседанию Совета Галактики". Ираль повернулся к ней, наблюдая, как покидают зал главы Совета Родов. "Что там происходит?" "Тион инициировал заседание чрезвычайной комиссии, но не смог довести процедуру до конца. Полномочный секретарь Тругран на один мёртв. Для избрания нужно время". «Не знаю, что затеял этот цирианец». Она вопросительно посмотрела на Ираля, предупредила. «Не смей вмешиваться, ты еще слаб». Наталья смотрела на него, начиная понимать, почему он интересуется. «Поручение Теона». Когда они вышли из зала совета, она прошептала ему на ухо. «Право старших?» Он незаметно кивнул. «Любая из старших рас, клирик, креонида или цириана...» в лице своих правителей могли поддержать инициативу Он обернулся к шедшему позади Ристану Получен ли клириком уведомление о созыве чрезвычайной комиссии Тот кивнул В соответствии с протоколом такие уведомления высылаются старшим в первую очередь Да клирик получил уведомление Ираль кивнул Хорошо уведомите членов чрезвычайной комиссии что клирик будет по праву старших Он не был уверен, что Тион имел в виду именно это, но с другой стороны, что, как не это? Пусть все остальные члены совета направляют своих представителей.